Глава вторая Рано утром в одной из комнат общежития раздалось рычание. Дверь распахнулась, и на пороге возникло странное существо. Это существо нельзя было назвать человеком, даже очень диким человеком. Скорее всего, это была горилла, притом с недобрыми намерениями, так как в руках она держала опасную бритву. Худой первокурсник Салага, бежавший из кухни с дымящейся кастрюлей, налетел на волосатое чудовище, глянул и оцепенел, словно кролик, наткнувшийся на удава. Горилла издала рык, схватила лапой свою жертву за шиворот и встряхнула ее. Затем она понюхала кастрюлю. Запах, видно, понравился обезьяне, так как она довольно заурчала, вырвала посуду из рук первокурсника и быстро расправилась с ее содержимым. Это спасло жизнь первокурснику. Насытившись, горилла с отвращением оттолкнула тощего салагу и пошла косолапя по направлению к умывальнику, время от времени издавая рык. Обезьяна все же была не совсем дикой. На левой верхней конечности у нее виднелись часы, а бедра обматывала полотенце. Увидев на полу пачку из-под папирос Байкал, горилла подняла ее, заглянула вовнутрь и отбросила, тем самым показав свое знакомство с этой приметой цивилизации. Скорее всего, горилла сбежала из цирка. Появление ученой обезьяны в умывальнике произвело переполох. Все, кто там находился, побросали мыло, зубные щетки и стали пялить глаза на невиданное существо. «Черты разъявили!» Вдруг человеческим голосом сказала горилла и направилась к зеркалу. Взяв чей-то помазок, она стала неспеша намыливать свою рыжую щетину. Общежитие облетело новость. Сашка Скиф встал из зимней весенней спячки. В дверях умывальника создалась давка. Вытянув шеи, все смотрели, как горила брила четырехмесячную щетину. В сельскохозяйственном институте имя студента Александра Скифина пользовалось известностью не меньше, чем, например, имя заслуженного чабана Чижа или коменданта общежития тети Дуси. Ибо Сашка обладал двумя удивительными качествами. Мог спать 24 часа в сутки в течение нескольких месяцев и умел списывать у любого без исключения преподавателя. «Скифин!» — время от времени говорят ему ректорат, деканат и общественные организации. «Ты лодырь. Мы тебя вынуждены исключить». «Я не лодырь», — отвечает Саша Скиф. «Я феномен». Вы изучать меня должны, а не исключать. На мне кандидатскую диссертацию можно защитить. Ты дурочку не валяй, горячатся ректорат, деканаты общественной организации. Вот завалишь сессию, сразу исключим. Если завалю, то, конечно, соглашается феномен. Только я не завалю. Как известно, философствование в ректорате, деканате и общественных организациях ничем хорошим не кончается. Скифу выносили выговор, фотографировали его для стенной газеты, и феномен опять отправлялся в лёжку. Когда до конца семестра оставалось недели две, Сашка-Скиф поднимался из своей берлоги, сбривал щетину и развивал бурную деятельность. Он носился по аудиториям, фотографировал чертежи, копировал, подделывал и всегда укладывался в сроки. Жил Скиф в комнате, которая всему корпусу была известна как «Конструкторское бюро». Здесь, на копировальном станке, всегда можно было содрать чертеж или получить консультацию по любому вопросу, относящемуся к списыванию. Кроме Сашки, в конструкторском бюро жил еще один скиф — Мотиков. Мотиков имел флегматичную внешность и обладал иммунитетом против насмешек. Но иногда от чего-нибудь он начинал медленно, как плохо разогревающаяся печка, свирепеть, и тогда делался страшен. В институте Мотиков держался на гире. У него было первое место в области по подъему тяжести. Целый семестр он или тренировался, или разъезжал по соревнованиям. Списывать Мотиков не умел и обычно попадался. Получив неуд, он шел на кафедру физвоспитания и заявлял, что бросает институт. Заведующий кафедрой мужчина лысый и решительный бежал в деканат. Там он, размахивая руками, кричал, что в институте душат спорт. «И что давно пора написать, куда следует?» Мотикову ставили тройку. Тот день, когда Скиф из гориллы превратился в энергичного молодого человека, сессия уже была в полном разгаре. Перед аудиториями стояли гудящие очереди. Самая длинная всегда была возле кафедры иностранных языков — где принимала экзамен молоденькая англичанка, только что окончившая пединститут и поэтому совершенно безжалостная. Когда Скиф и Мотиков появились возле кафедры, там царила паника, и из восьми принятых англичанкой провалились четверо. «Привет зарубежникам!» — весело поздоровался Скиф. «Что, гоняет в хвост и в гриву?» «Сегодня погоняет и тебя», — ответили зарубежники мрачно. «Да ну!» — усомнился Скиф. «Вот тебе и ну!» «А вы кефир пили?» «При чем здесь кефир?» «Говорят, помогает». «Пошли, Мотя, раздавим по бутылочке. У меня от кефира светлеет голова». Мотиков послушно последовал за своим шефом. В буфете было пусто. Экзамены отражаются на студенческом аппетите. Лишь в углу сидел бывший отличник Петр Музей и грустно смотрел в чайное блюдце с винегретом. Он завалил механизацию. <завалил> радостно сообщил Мотиков. «Что ты говоришь, мотя? Значит, и на их улице иногда праздников не бывает. Привет, Петр!» Музей ничего не ответил. Скиф затанцевал, извлекая из заднего кармана узких брюк рубль. «Мандуня, две пол-литры. На остальное силосу». «Поедите?» «Еще как. Посмотрите на чемпиона, он может съесть ведро. Верно, Мотя?» «Как-то была у нас экскурсия на мясокомбинат Смотрю, пропал куда-то наш чемпион. Пошел искать». А он стащил окорок и терзает его в тёмном углу, пока оттянул за уши, до да кости обглодал. «Верно, Мотя, Был такое дело». Приятели усели за столик музея. «Слушай, а ты не пробовал содрать?» Скиф уставился на музее наглыми рыжими глазами. «Быстро, надёжно, выгодно, удобно, никакой нервотрёпки». Техническое оборудование полностью поставляет наша фирма «Скиф и Ко». Правда, тебе после предстоит раскошелиться на банкет. Но для человека, получающего повышенную стипендию, поставить ведро винегрета и пяток кило колбасы... Верно, Мотя? Ты сколько можешь съесть колбасы? Да уж, кило три. Скиф явно издевался. У него с музеем были старые счеты. Раза два Сашку обсуждали на комитете комсомола, и у него осталось с того времени о музее самое неблагоприятное впечатление. Все кипятятся, кричат, требуют исключить Сашку. Один лишь Петр музей сидит, молчит, учебник листает, словно его скифа и нет здесь. Так и не сказал ни одного слова, даже голосовать не стал. По коридору идет, никогда не посторонится». Один раз Сашка нарочно не ушел с дороги, так они сшиблись лоб в лоб. Сначала он думал, что музей делает это нарочно, чтобы унизить его, Скифа. Лишний раз подчеркнуть, что вот я, мол, круглый отличник, всеми уважаемый человек, а ты... Так, тля, ничтожество. Но потом Сашка убедился, что музей просто не подозревает, что существует он, Александр Скифин. Конечно, Сашке Скифу тоже в высшей степени наплевать на Петра Музея, но все-таки обидно. Музей съел свой винегрет и ушел, так ничего и не сказав. Скиф посмотрел ему вслед. «Так тебе и надо. Не будешь нос драть». «А как мы будем сдавать английский?» Почтительно осведомился Мотиков, когда шеф съел свою порцию винегрета и погладил живот. «У тебя есть идеи?» «Я попробую по телеграмме», — сказал Мотиков. «Мысль правильная», — согласился Скиф. «На эту фифочку телеграмма должна подействовать». Угу. «А ты как?» «Надо подумать. За меня не беспокойся». Метод сдачи зачета по телеграмме заключался в следующем. Мотиков натирал рукавом глаза, взлохмачивал волосы и шел на экзамен. Там он, заикаясь, снес что-нибудь нечленораздельное до тех пор, пока его не спрашивали, что с ним. Тогда чемпион клал на стол телеграмму, в которой сообщалось, что у него тяжело больна или умерла тетка или даже бабушка». Телеграмма действовала. Точно так получилось и на этот раз. Грозная англичанка с сочувствующим лицом, почти ничего не спрашивая, поставила мотикову ут и проводила до дверей, утешая. Чемпион сел на подоконник и стал ждать своего шефа. Скиф появился после обеда. Вид его был ужасен. Голова забинтована, лицо заклеено пластырями и измазано зелёнкой. Тело болталось между костылями. Провожаемый любопытными взглядами конструктор проканделял по коридору, взял без очереди в буфете папиросы и исчез в аудитории. Что произошло там, осталось неизвестным, но только через десять минут Скиф вышел, держа в руке зачётную книжку. «Порядок», — сказал он. Скифа окружили. «Черт знает, что такое!» — возмущался кто-то. «Учишь, шучишь и ходишь сдавать по пять раз. А эти Они книгу в руки не брали. Вот тебе, пожалуйста!» Ха-ха! <связывая> Скиф почувствовал себя польщенным. «Уметь надо!» Скиф лежал на кровати и небрежно листал механизацию животноводческих ферм. «Это тебе, Мотя, не английский, где можно драть с закрытыми глазами и обманывать бедную девушку, измазанной зеленкой кожей», — говорил он почтительно слушавшему чемпиону. «На сверьком ужас, сколько народу погорело. Я буду по телеграмме». «А, ну и чудак ты, Мотя!» — чихал он на твою телеграмму. «Даже если ты принесешь ему телеграмму о его собственной смерти...» И то он глазом не моргнет. Врежет тебе неут между глаз. А если его встретить вечером, а? Тренироваться тебе надо мотя а не болтать. Ты вот весь вечер сидишь, пыхтишь, ничего не делаешь. А руки тебе кто писать формулами будет? Александр Сергеевич? Только все равно смоется. Мало ли что смоется. Лишний раз потренироваться не мешает. Хоть будешь знать, где что находится. Помнишь, ты чуть сопромат не завалил. Не мог вспомнить, где что написано. Стыдно было слушать твой паровозный шепот. «Саша, где у меня двутавровая балка? На руках или на груди?» «Работай, Мотя, работай! На меня смотри. Я свободный художник». «Меня всегда спасают полет фантазии и эрудиция. Тебе же поможет лишь тяжкий труд». Во время этого диалога в комнату скифов постучали. Стук был тихий, вежливый. Сашка насторожился. Обычно в дверь барабанили кулаком или били ногой. «Убери», — приказал он чемпиону. «Наверное, черт опять комиссию несет». Мотиков сгреб со стола всякого рода принадлежности для списывания. Скиф ногой закатил под кровать пивные бутылки и открыл дверь. На пороге стоял Петр Музей. «Здравствуйте», — пробормотал бывший отличник. «Могу я видеть Скифина?» «Ну я...» «Мне надо с вами поговорить». Скиф пропустил музей в комнату и снова закрыл дверь на ключ. «Присаживайся». «Спасибо». Бывший отличник осторожно сел на измазанный чернилами и заляпанный клеем стул. Вид у Петра музея был скверный, лицо осунулось, волосы не причесаны, костюм помят. Видите ли, сказал музей, смотря в пол, где отпечатались всевозможные схемы и валялись обрывки фотопленки. Вы, наверное, меня знаете. Знаем, сказал Скиф. Вы ведь тоже учитесь на нашем курсе, а? Ваше лицо мне немножко знакомо. Я к вам вот по какому делу. Петр музей покраснел. Я не могу сдать механизацию животноводческих ферм. Но я здесь причем. Я пока не доцент. Говорят, а... говорят, вы умеете хорошо списывать. Скив был польщен. «Ну, не то чтобы уж хорошо, но кое-какие успехи есть», — скромно сказал он. «Не могли бы вы меня научить?» «Тебя? Скиф разинул рот!» У чемпиона тоже был ошарашенный вид. «Да, просто не знаю, что и делать». И Петр Музей честно рассказал о событиях последних дней, «Даже про зажим резиновый сапог рассказал». Выслушав бывшего отличника, Скиф почесал затылок. «Научить можно. Отчего же не научить? Уметь списывать — это большое дело, можно сказать, даже искусство». «Правда, Мотя?» «Лучше всего по телеграмме». «Но если говорить честно, то твои дела очень плохи. Все твои действия были ошибкой от начала до конца». Тебе не нужно было ехать к нему домой. Ты должен был предусмотреть, что его жена может оказаться одна. А это еще больше усугубит дело. Это твоя первая ошибка». У Сашки Скифа был назидательный тон. «Какое это имеет теперь значение?» «Потом. Зачем ты пошел к ректору?» Только самые закоренелые идиоты ходят жаловаться к ректору. Ты знаешь хоть один случай, чтобы студент пожаловался на своего декана ректору, и это хорошо кончилось? Бывший отличник молчал, он не знал такого случая. Но самое скверное, что он застал тебя в своем халате и тапках. Зачем тебе надо было лезть в его халат и тапки? Хоть бы чуть-чуть сообразил... «Он же отелла. Все об этом знают. Помнишь электромонтера Яшку?» «Нет». «Высокий такой, курчавый. Однажды он ввинчивал лампочку в актовом зале, стул поставил на стол и ввинчивал, а она стул за ножку держала. Больше ничего не было». «Вдруг вбегает сверько, глаза горят, весь дрожит». Отпихивает свою жену и как дернет за ножку! Весь месяц Яшка ходил в синяках. Свирько его потом все равно из института выжил. Ходил и везде короткие замыкания устраивал. Я его один раз застал. Сделал себе, гад, такую проволочку. Сунет в розетку — бац! — и нет света. Яшка мучился, мучился, а потом плюнул и уволился. Сашка рассказал еще несколько подобных случаев. Музей сидел подавленный. Ну ведь как-то можно доказать, что зажим не мой, а яичница, тапки, халат. Нет, это дело безнадежное. Хоть лопни, а ничего не докажешь. Самый классический случай, воспета и во всех анекдотах: Муж уезжает на рыбалку, любовник приходит к жене, надевает его халат, тапки ест яичницу. Муж забыл мотыля и возвращается. Да ко всему прочему, был-то зажим с монограммой любовника. Нет, плохи дела, плохи. Что же придумать? Скиф задумался. Вся эта история ему явно льстила. Вчерашний отличник, гордец, сидел перед ним и ловил каждое его слово. «Я вас очень прошу помочь». «Пожалуйста, мне говорили, что вы большой выдумщик. Во всяком случае, надо сначала попытаться списать экзамен. А то ты завалишь сессию, он легко от тебя отделается. Списать надо почти слово в слово, тогда он ничего не сделает. Ты предъявишь черновик, а там все правильно. Сдашь потом что-нибудь, придумаем. Ты когда-нибудь шпаргалил?» «Нет, что ты. Это даже и лучше». Пройдешь курс с самого начала. Внешние данные у тебя есть, нос неподозрительные глаза не бегают. Если дело хорошо пойдет, я тебя и гипнозу научу. У меня дядя профессиональный гипнотизер. Мотя, живо мотай за пивом. Начало учебного года. Надо обмыть. Когда чемпион вернулся из магазина, учеба уже шла полным ходом. Бывший отличник, а ныне начинающий шпар Сидел за столом, а Сашка Скиф бегал вокруг него и нервничал. «Куда ты смотришь? Ты мне прямо в глаза смотри!» «Так, теперь правую руку под стол!» «Да не так! Ты что, курицу воруешь?» «Опускай ее задумчиво, но твердо!» «Тебе просто надо почесаться!» «Ты думаешь, над билетом тебе некогда, но...» «Почесаться все-таки придется!» Поэтому рука идет медленно, но твердо. Не так давай сначала. Сашка Скиф вытер с лица пот. Так, теперь притопывай правой ногой. Сильнее, сильнее. Так, я смотрю туда, что это ты там топаешь. У тебя всего две секунды. Вынимай руку со шпаргалкой. Раз, два, все, не успел. Ну ладно, на первый раз хватит. Завтра отрепетируем главное, сам процесс списывания. Ты дома потренируйся, а еще лучше, если бы ты перебрался к нам в комнату. У нас уже полгода койка свободная, боятся кого-нибудь подселять, как бы мы его не испортили. В тот же вечер музей перебрался к скифам. Своих учеников племянник гипнотизера поднял в 7 часов утра. «Хватит дрыхнуть! Не спишешь, не сдашь!» «Мотя, ты тоже садись, не строй с себя профессора!» «Повторение мать учения!» «Руки на стол! А, два, Понеслись!» К обеду Петр вытирал вспотевший лоб, а чемпион сопел, как будто только что поставил мировой рекорд по подъему тяжести. Скиф оглядел своих загнанных учеников и безнадежно махнул рукой. «Ой, не сдадите!» «Может, у кого-нибудь другого, а у свирько...» «Не прорежете!» «Да еще один любовник его жены!» «Лучше сразу не ходите на экзамен, бесполезно!» «Неужели так это трудно?» «Ведь всего-навсего и требуется смотреть в глаза и топать ногой!» «Ну, я по телеграмме», — сказал Мотиков. «По телеграмме», — передразнил его Скиф. «Он тебе устроит телеграмму с доставкой на дом». Нет, надо для вас не учись что-то придумать. Что-то новое, оригинальное. Моти, сбегай за пивом. Скиф лег на кровать и стал думать. Петр Музей с надеждой смотрел на него. Мотиков собирался в магазин. Ты лег на мой пиджак, сказал он Скифу. Но Сашка не услышал его. Он думал. Слышь? Дай мой пиджак. Что? Пиджак, говорю. Пиджак? Да. Иджак! Вдруг заорал Скиф. И чего? Уставился на него мотиков. Пиджак ах <свят> Племянник гипнотизера сорвался с кровати, спрыгнул на стол и исполнил на нем твист. Природа не наделила Скифа особой грацией. Как уже известно, после четырехмесячной лёжки Скиф мог свободно работать с гориллой в зопарке. Сейчас же относительно выбритый и подстриженный, он напоминал молодого яка. «Иджак!» «Пиджак!» – вопил шеф, отплясывая на столе. Вид буйного сумасшедшего всегда возбуждающе действует на людей. Мотиков, человек не ума, а сердце, первым стал реагировать на странное поведение своего учителя. Шея у него начала багроветь, глаза выпучились, желваки вздулись. «Пиджак! Пиджак!» И, сдав хриплый стон, Мотиков бросился на своего шефа. Когда его тело было уже на полпути, Скиф выкрикнул еще одну фразу. «Спишем! Спишем! Ура!» Ничто в мире не могло остановить чемпиона во время броска. Но слово «Спишем» остановило. Он рухнул на пол, дико поводя глазами. Племянник гипнотизера спрыгнул со стола. Мотиков и Петр Музей тупо смотрели на него. «Пришла гениальная идея! Я изобрел пиджак!» На лице Мотикова отобразилась усиленная работа мысли. «Как пиджак?» «Пиджак-шпаргалка!» — пояснил Скиф. «Обыкновенный пиджак, только с бумажной подкладкой. С ним любой экзамен не страшен. Шеф схватил карандаш и пояснил на бумаге. «Смотрите, вот пола. Тут текст. День жаркий, в пиджаке ты вспотел, у тебя чешется живот. Ты то расстегиваешься, то застегиваешься и тем временем шпаргалишь. Можно даже совсем снять пиджак и положить его на стол нужным местом вверх. Здорово? Подкладка сменная. Я сдал, отстегнул» и другой может пользоваться. Просто здорово! Откровенно говоря, я и сам побаивался этого сверька, а теперь мне черт не страшен. Ха-ха-ха-ха-ха! «Ой, гений!» — Прохрипел Мотиков и в избытке чувств замотал головой. «Гений!» Когда погас свет... Они не закончили и одной полы. «Этого еще не хватало!» — проворчал Скиф. «Мотя, сходи к Дуське, узнай, в чем дело». Чемпион вернулся с плохими новостями. Комендантша только что застала своего любимчика, директора «Титана» Алика Циавилли, с женщиной. Его увезла скорая помощь. В комнате наступило тягостное молчание. Все ясно представляли, что означают слова «Комендантша застала с женщиной», а тут еще попался сам любимчик, директор. Перед тетей Дусей трепетало все общежитие, хотя это был добрый и отзывчивый человек. Если есть четвертка, но нет луковицы, то можно смело стучать к тете Дусе в любой час суток, и луковица тебе будет. После ворчания, может быть, даже после легкого подзатыльника, но будет. И рубашку тётя Дуся постирает, и носки заштопает, и по голове погладит, когда снимутся стипендии. Взамен комендантша требует лишь одного. Чтобы в общежитии все было по путю. По путю — сложное понятие, что означает «не знает до конца и сама тетя Дуся», но первый пункт был известен всем очень хорошо. «Не водить в общежитию девок». Пункт, который редко кто отваживался нарушить, ибо в противном случае и духу твоего здесь не будет. Вторым пунктом по путю, наводившим особый страх, была учрежденная комендантшей должность директора «Титана». «Титан» вообще был слабостью тети Дуси. Она драила. Чистила, холила его каждую свободную минуту, и он сиял, как северное сияние. «Титан» колокотал почти круглые сутки. Комендантша сидела возле него, наслаждаясь клёкотом. Пила чай из огромного железного блюдца и слушала зубрение директора. Директора «Титана», в обязанности которого входило поддержание огня в топке и наливание чая своей повелительнице. Директора тетя Дуси выбирала сама, руководствуясь ей одной понятными соображениями, но предпочитала длинных и худощавых. Обычно директора покорно тянули свою лямку. Хватит ли у кого храбрости ссориться с комендантшей, но бывали случаи и неповиновения. Не выдержав, хранитель огня сбегал и прятался в какой-нибудь комнате. Тогда тетя Дуся делала предупредительное выключение света. Если беглец не являлся с повинной, свет гас на полчаса. Если и после этого директор упорствовал, тогда комендантша решительно поворачивала рубильник на выкол до самого утра. Но обычно мятежного директора приводили сами же студенты после первого предупреждения, так как свет в общежитии нужен не меньше, чем воздух. Спустя 15 минут после того, как погас свет, в коридоре послышались тяжелые медленные шаги. Все общежитие притихло, как трава перед грозой. Тетя Дуся шла не спеша, останавливаясь возле каждой двери, очевидно размышляя, кого взять в директора. Шаги затихли возле конструкторского бюро. Чиркнула спичка. Молчание. Наверное, комендантша читала на двери фамилии. В тишине было слышно, как у Скифа стучат зубы. Племянник гипнотизера до ужаса боялся женщин. А тетя Дуся в его глазах вообще была атомной бомбой. Бормотание. Негодяй! Заставляют больную женщину шляться в потьмах!» Чиркнула еще спичка. Шаги. «Пронесло!» — вздохнул Скиф. «Наверное, Володька из сорок седьмой влипнет», — сказал Мотиков. Он в ее духе. Но в это время опять послышались шаги. Тетя Дуся возвращалась. Шаги замолкли возле их комнаты, стук в дверь. Скифин дома? Нет, ответил Мотиков. Вряд ли знаю, что дома. Пусть идет кипятить титан. «Заставляйте больную женщину за каждым шляться! Нет, чтобы самим прийти кипятить!» «У меня завтра экзамен!» — подал голос племянник гипнотизера. «А-а-а! Значит, все-таки дома! Эй -э -э, вы, слушайте все! Пока Скифин не пойдет кипятить Титан, света не будет!» Голос комендантши прогробыхал три раза по пустому коридору. Толкнулся в каждую дверь и свалился по лестнице в подвал, где от него в панике шарахнулись по своим норкам мыши. Тетя Дуся ушла. Тотчас заскрепели двери. Коридор наполнился людьми. В конструкторское бюро застучали. «Скиф, иди! Не валяй дурака! У нас завтра зачет!» «А у меня какое дело? Идите сами!» Огрызнулся племянник гипнотизера. «Ты человек или нет?» Громыхание в дверь стало невыносимым. Пришлось открыться. Ввалилась целая делегация. Она грозила, упрашивала, умоляла. Скиф не соглашался. В самый разгар спора появилась тетя Дуся. «Но, долго я буду ждать?» рявкнула она. Комендантша схватила в охапку племянника гипнотизера и потащила его по коридору. Скиф отбивался, кричал, дрыгал ногами. Картина очень напоминала кадр из американского фильма «Седьмое путешествие Синбада», когда голодный циклоп утаскивает одного из путешественников. Возле кубовой Скиф оттолкнул комендантшу. «Ладно, сам пойду. Убери свои ручищи. Включай свет». «Спасибо, спасибо! Ой, спасибо, Скиф!» Загалдели в коридоре. «Чтобы к утру пиджак закончили!» Выкрикнул шеф, последнее указание скрываясь в кубовой. «Благодетель!» Промычал чемпион. Утром перед экзаменом Скиф устроил генеральную репетицию. Первым стал шпаргалить Мотиков. Он уселся за стол, положил на край пиджак и стал заглядывать в него, шевеля толстыми губами. «Сигма! Плюс эпсилон!» Племянник гипнотизера на цыпочках обошел вокруг Мотикова и схватил его за локоть. «Плюс неут!» <связь> — дёрнулся чемпион привычным приёмом, зажимая руку учителя под мышку. <связь> — <Чего? связь> щекотно. «Эх ты, гири заржавленные! Тоже так шпаргает! Надо одним глазом туда, другим на меня, а подкладку локтем закрывай!» Не смог списать и Пётр музей. Да и сам главный конструктор пиджака был засечен при первом же заглядывании в подкладку. Скиф почесал затылок. «Да-да! Верно, что практика проверяется теориями. Надо его усовершенствовать». Племянник гипнотизера вооружился линейкой и карандашом и принялся что-то чертить, шепча цифры и формулы. Ученики почтительно следили за действиями учителя. Лоб шефа то хмурился, то наоборот просветлялся. Наконец Сашка-Скиф оторвался от своих расчетов и сказал. «Нужно метр сатином и четыре метра резинки для трусов». Чемпион вызвался сбегать в магазин за покупками. «Я знаю!» — обрадовался Гиревик. «Он за пиджак хватит, а резинка ему полбу! Раз!» «Кончай болтать! Бегом, а то не успеем!» Из сатина Скиф смастерил шторки для подкладки. Теперь шпаргалить можно было, лишь натянув резинку, держа ее в кулаке. При малейшей опасности достаточно было отпустить резинку, как шторки закрывали бумагу, и иллюзия сатиновой подкладки становилась полной. Больше всех был доволен Мотиков. Он шагал по комнате, распахнув пиджак и без конца щелкал резинкой. Он к тебе дёрнулся, а ты раз. О, ха, ха. Он к тебе опять, а ты опять раз. У него глаза на лоб. Даже музей нашёл, что пиджак в таком виде изобретение очень удачное. За должникам Свирько назначил экзамен на 5 часов. День, как назло, выдался жарким. Из больших окон в коридор налилось столько тяжёлого солнца, что казалось ещё немного... И оно загустеет, превратится в горячее месиво, и Пётр Музей в своём чёрном пиджаке застрянет в нём, как муха. За должников, сдающих третий раз, рыцарей в третьей степени, оказалось семь человек. Все были, как и музей, в пиджаках, карманы и груди их оттопыривались, на ладонях виднелись формулы. Это была отпетая, прошедшая огни и воды компания — Она с любопытством разглядывала бывшего отличника. Пётр уловил шёпот. «Это тот, который <смех> с женой сверько сгорел парень. Не-не, не успокоится, пока не исключит. Не, ну а чё он связывался? Мало девок, что ли? Знал ведь, какой зверь. Думал, вся ж открыта. сверько на рыбалку уехал, а тот к ней. <смех> Тут он его и накрыл». «М-да. Лучше б не приходил сдавать». Петр одернул дрожащими руками пиджак и отошел, чтобы не слышать, как он завидовал этим рыцарям в третьей степени. Раньше он их из-за людей не считал. Свирько появился, когда все уже изнервничались. Быстро прокатился в аудиторию, побыл там минут пять, потом высунулся, как грач из скворечни. «Заходите, все!» Столы были расставлены в излюбленной сверьковской манере полукругом. Нус, разбирайте свое счастье, сказал он, делая круги на вертящемся стуле. Рядом сидел пожилой лаборант Пахомыч и строгал ножиком какое-то наглядное пособие. Вот тебе и комиссия. Петру достался очень трудный билет. Предстояло вывести длиннейшую формулу. Как он помнил, она была с краю на левой поле. Петр потянул за резинку и стал расстегивать пиджак. И вдруг увидел, что Свирько злой насмешливо смотрит на него в упор. Все уже давно сдали, а Петр вся сидел, дрожащей рукой рисовал на бумаге какие-то каракули и никак не мог даже расстегнуть пиджак. В аудиторию несколько раз заглядывал Сашка Скиф, шипел и делал знаки. За все время Свирько не сказал Петру ни слова, что-то строчил, будто в аудитории никого кроме него и не было. «Это он нарочно», — равнодушно думал Петр Музей. «Хочет, чтобы я первый сказал, что не знаю билет». Унизился. Так прошло еще с полчаса. Наконец декану, видно, надоело. Он кончил писать и энергично крутнулся на стуле. ну долго еще будем сидеть?» Петр молчал. Свирько полистал зачетную книжку бывшего отличника. На да, жалко, конечно, но на следующий курс я вас перевести не могу. Еще на защите завалитесь. Механизация ферм — основной предмет. Я бы вам посоветовал взять академический отпуск. Работайте годик, подучитесь». Тонус Свирько был почти доброжелательный. У музея задергались губы. «Дмитрий Дмитриевич!» — почти крикнул бывший отличник. «У меня с вашей женой ничего не было!» «Честное слово, это кто-то другой потерял зажим!» «Ну-с, тогда поработайте в каком-нибудь совхозе». «И ваш халат я надел случайно!» «Так сказать, на практике». «Я облился чаем!» «Ну, а через годик-другой милости просим опять ко мне. Нужна мне ваша жена. Прямо думаете, свет клином на ней сошелся. Нашли сокровище, да подавитесь вы ей!» «Ты еще больше усугубил положение», — сказал недовольно Сашка Скиф. «Он никогда не простит тебе этих слов». Лучше бы ты сказал, что все равно отобьешь ее у него. Но теперь ничего не поделаешь». Скифы сидели на лавочке в институтском парке. «Как это подло и низко с его стороны!» Горячо заговорил Петр Музей. «Мстить студенту! Даже пусть я ее любовник, ну допустим! Ну что? Ударь, может быть, убей! Но при чем здесь механизация ферм? И этот человек, декан...» Руководитель большого коллектива, ведь он же должен быть всегда справедливым. Это основное качество руководителя. А он по одному лишь подозрению губит человеку жизнь. Что мне теперь делать? Я даже не знаю, куда я теперь. Какой позор перед всеми. Выгнали из института за неуспеваемость. Кого? Петра музея. «Нет, надо что-то придумать!» — Скиф почесал свой рыжий взлохмаченный затылок. «Терять из-за этого сельскохозяйственного отела институт не стоит. Что же придумать? Конечно, можно было бы вызвать из Душанбе моего дядю. Он хоть уже на пенсии, но мог бы тряхнуть стариной. Он бы свернул ему на бок голову. Пусть попробует тогда попринимать экзамены». Со свернутой головой у него даже куры списывали бы!» Скиф потер руки и стал фантазировать дальше. «Мы бы загипнотизировали всех преподавателей и делали бы с ними, что хотели. Я бы тогда даже не списывал. Приходил на экзамены... Нет, зачем приходил? Они бы сами прибегали ко мне в комнату и говорили, «Александр Иванович!» «Не угодно ли вам дать зачетную книжку? Я в ней поставлю отлично!» А я бы отвечал, «Приходите завтра, я сейчас занят!» Они бы за мной побегали. «А как же я?» — забеспокоился Мотиков. «И за тобой будут бегать», — успокоил его Скиф. «Но это длинная история. Пока приедет, пока настроит инструменты, надо что-то срочное». Думай ты, Мотя. Мотиков послушно обхватил голову руками и наморщил лоб. Через пять минут после начала этого необычного для него процесса шея чемпиона покраснела, глаза начали тяжело вращаться, пальцы сжались в кулаки. А-о-запыхтел Мотиков. Хочешь встретить его где-нибудь в темном переулке? сразу догадался Скиф о ходе мысли чемпиона. И Еще больше запыхтел гиревик. Не пойдет, отрезал шеф. Думай дальше. Однако ничего другого чемпион придумать не мог. Его мысли постоянно вращались вокруг темного переулка из собственного большого кулака. Идея, вдруг сказал Сашка Скиф. Придумал. Я скажу ему, что это мой зажим. Что он мне сделает? Механизацию я уже сдал. Остальное все равно сдеру, хоть надо мной часового с автоматом поставь. Нет, ребята, это не пойдет. Спасибо вам за все. Я, наверное, правда подам заявление. Петр Музей поднялся со скамейки. Ты подожди, ухватил его за рукавскив. Это же очень сильно придумано. Я еще не вижу деталей, но, допустим, он встречает меня где-нибудь на лестничной клетке своего дома «Я иду, напиваю, щеки у меня в помаде, на галстуке зажим с гробом и черепом. Он сразу же оставляет тебя в покое и принимается за меня». «Не, спасибо, Саш. Да брось ты. Я любого вокруг пальца обведу. В мире есть только два человека, с которыми мне трудновато тягаться и которых я уважаю. Это мой дядюшка, профессиональный гипнотизер, и один парень». Не знаю его фамилии, его мимом дразнили. Учился лет пять назад в нашем институте, вот хохмач был. Под любого мог подделаться. Один раз ректор в командировку уехал, так он под него подделался. Зашел в кабинет и целый день принимал посетителей. Даже заседание ученого совета провел. А вечером дочка ректора к своему папаше зашла и тоже не узнала. Даже в щеку поцеловала. Он из-за этого и все дело затеял, чтобы она его в щеку поцеловала. Полгода потом не могли разобраться. Ректору стали не доверять. Так, перед каждым заседанием он себя за бороду дергал, чтобы доказать, что настоящий. Жаль, нет этого мимо. А то мы бы сходу это дело уладили. Ну ладно, я и один справлюсь. Давай зажим. Вечером Скиф позвал для консультации курсового дон-жуана Алика Циавилли. Алик был в высшей степени приглаженный, прилизанный, наутюженный человек. Все у него было на месте. Каждый волосок, каждая складочка. Не говоря уже о таких вещах, как нос, рот и уши. Курсовой дон-жуан делал очень мало движений. Словно боялся, что какая-нибудь часть может отлететь от него – Одна рука и часть головы у бывшего директора были забинтованы после столкновения с тетей Дусей. Алик вообще бывал довольно часто забинтован, так как его довольно часто били. — Алик, — сказал Скиф несколько смущен, тут такое дело, требуется консультация. Надо, чтобы муж, встретив одного человека, подумал, что он возвращается от его жены. У тебя опыт большой, дай совет. — Где этот человек? — спросил Циавилли, не поворачивая головы. — Допустим, Е. Допустим или точно? — Ну, точно. Скиф смущенно потупил взгляд, так непривычно была ему роль соблазнителя. Циавилли осторожно, словно это хрустальный шар, повернул голову на девяносто градусов и уставился на Скифа. — Хм, а она кто? Молодая, красивая, точнее. Стройная среднего роста. Какие употребляют духи? Духи? Черт ее знает! Савилли медленно поднял правую бровь и зафиксировал ее в таком положении. Какие любят цветы? Откуда мы знаем? Левая бровь повторила движение правой, и курсовой Дон Жон стал похож на очкастую змею. Я удивлен, мальчики. Вы проявляете элементарное незнание материала. Мы спишем. Сострел мотиков. Хе-хе-хе. Так вот, сначала узнайте эти вещи, а потом будем разговаривать. Лишь в духах, цветах и конфетах раскрывается женщина. Все остальное мишура, защитная окраска. А здесь она выдает себя. Скиф перебил Цавили. «Нам не нужна теория, Алик. Ты скажи, как я должен выглядеть, чтобы он поверил». Цивили медленно поднялся со стула. Вид у него был оскорблённый. Мотиков загородил дорогу Дон Жуану, ожидая распоряжения шефа. Скиф взлохматил себе волосы, повязал галстук, нацепил на него зажим и глупо-счастливо заулыбался. «Таким я должен быть!» Алек вдруг схватил зажим. «Ты где взял?» Нашел. Это мой. Стало тихо. «Ах, вот как!» Процедил Скиф. «А почему на нем буквы ПМ?» не обо мне. Тогда должно быть пом. А вам какое дело?» «А такое неграмотное ты балда, что из-за тебя человек погорел. Ты на квартире декана его потерял? Не важно. Очень важно, на квартире? Чего вы ко мне привязались? Зажим мой, где хочу, там и теряю. Алекс презрительным видом направился к дверям. Отдай зажим. С какой стати? Отдай зажим. Что с воза упало, то пропало. Выкуси. Мотя? Чемпион протянул руку, намереваясь ухватить Донжуана, но Циавилли неожиданно боднул головой Мотикова в живот и помчался к двери. «Рыжая рожа!» — крикнул он с порога. «Да он на тебя никогда и не подумает!» Тут Мотиков наконец опомнился, взревел и бросился за оскорбителем. В коридоре ему удалось схватить Алика за шиворот, затрещала рубашка. Циавилле посыпались запонки-застежки-пуговицы. Кряхтя, чемпион собрал их, принес в комнату и отдал Скифу. «На, может пригодится». Скиф ходил по комнате мрачный. «Надо же быть таким остолопом», — бормотал он. ПМ вместо пом написал. Два раза Скиф попадался сверько на лестничной клетке, и два раза декан равнодушно с ним здоровался. «Хоть бы немножко варил своей башкой!» — негодовал племянник гипнотизера. «Что мне делать возле его квартиры? Почему я взлохмачен из щека в помаде?» И глаза бегают. Скиф пошел бы и в третий раз, но Петр отсоветовал ему. «Бесполезно все. Не поверит он. Раз было ПМ, значит все». «Документ». «М-да, это верно. А что же делать?» «Пусть исключает. Второй экзамен бывший отличник тоже завалил». «Я и знал, что завалишь», — сказал Скиф. «Принимал-то дружок его. Вместе на рыбалку ходят». «Ладно, что-нибудь придумаем».